Глава десятая. Айден проснулся, открыв глаза и пытаясь понять, где он находится. Вокруг него сейчас было одно сплошное светлое пространство. Ничего и никого, словно бы он висит посреди пустоты. Он не чувствовал боли и слабости, точно у него не было сейчас тела. Это и есть смерть. В голове крутились разные мысли. Он вспоминал ребят из стаи. Товарищи, которые со временем смогли вернуть ему смысл слова «семья». Он всех подвел. «Ты жив?» — голос мастера павильона внешней силы раздался, словно бы отовсюду. «Домен испытания содержит внутри себя целительные массивы высшего уровня. Их достаточно, чтобы поднять даже практика находящегося при смерти». «Наставник?» Айден покрутил головой, пытаясь понять, откуда доносится голос. «Вероятно, ты думаешь, что сейчас с тобой разговаривает та же кукла, что и там, снаружи». Перед парнем появилась хорошо знакомая фигура старика. «Что вы? Как я мог?» Начал было оправдываться Айден, но старик даже не стал его дослушивать, перебив взмахом руки. «Можешь не трудиться извиняться. Я прекрасно знаю о том, что происходит» и насколько все плохо с территории всего испытания. Очень жаль, что у меня не получилось пообщаться с тобой в момент прохождения проверки таланта. К сожалению, туда даже мне нет доступа. Точнее, я могу лишь говорить в нем только заранее оговоренные фразы и слова. Но как же? В голове Айдена все запуталось. Если все эти призраки все понимают, то почему ведут себя так глупо? «Уверен, ты сейчас задаешься вопросом, почему я снаружи так туп и не замечаю очевидных вещей, почему не вижу, что ты один и нет больше никаких учеников или не обращаю внимания на разрушение храмового комплекса, а все вопросы не по делу игнорирую». Понимающе усмехнулся мастер. «Потому что все призрачные мастера испытания дракона являются лишь отражением. Это даже не призраки в твоем понимании. их задача Научить, дать знания будущим практикам храма и сделать из вчерашних мальчишек и девчонок верных и сильных последователей дракона. Они не могут в обычном понимании думать или размышлять. Всего лишь отражение себя прошлого, что все еще способны передавать свои знания другим». Наставник замолчал, посмотрев на ученика, отчего тот мгновенно ощутил себя не в своей тарелке. Наконец, Старик продолжил, позволяя молодому человеку немного выдохнуть. «Перед тобой сейчас частичка души старшего управителя храма дракона, которую поставили для помощи мастеру-надзирателю этой карманной зоны обучения. В отличие от кукол снаружи, в том числе и моего собственного отражения, частицы души был сохранен разум. К сожалению, даже для меня есть множество ограничений, которые без мастера-надзирателя обойти нельзя. Помимо призраков, здесь должны находиться и живые воспитатели храма, которые работают с учениками и помогают им понять величие дракона. К сожалению, все разумные живые давно покинули это место, оставив его на долгие годы. Ты первый за несколько сотен лет человек, появившийся здесь. Судя по твоим вопросам и редким обмолвкам, Я понял, что духовный корабль, на котором находился домен карманной зоны испытания, рухнул на какой-то отсталый мир. А раз нас все еще не нашли и не извлекли из этих обломков, получается, храм дракона все-таки пал. «Мастер, простите, но я не знаю, о чем вы говорите». Айден сглотнул ставшую вязкой слюну. «Никогда не слышал ни про какой храм дракона. В моем мире такие звезды, как та, через которую я провалился сюда, падают каждый день. Каждый день. Тихо повторил за парню старик, прикрывая глаза. Мы когда-то считались одной из главных сил тысячи миров. Великие и гордые. А сейчас осколки нашего былого величия в виде обломков духовных кораблей падают на какой-то заштатный мирок, где даже не слышали о драконах. Боги «Как мы до такого докатились?» В пустоте повисла тишина. айдан не смел ничего сказать. А старик продолжал стоять с закрытыми глазами, думая о чем-то своем. «Расскажи мне о своем мире. Подробно. И как получилось, что ты смог попасть сюда?» Наконец наставник очнулся от собственных мыслей. «Да, наставник?» Парень еще обдумывал все сказанное и ответил машинально, но когда до него дошли сказанные слова, с удивлением посмотрел на старика. «Хочу знать все!» Словно бы, услышав мысли Айдена, подтвердил тот еще раз свои слова. Прочистив горло, парень попытался сосредоточиться и сформулировать мысли. «Ну, наверное, лучше начать с э моей семьи но сначала это было непросто с невеликими умениями аййдеа в речи рассказывать так много и обстоятельно благо старик оказался отличным слушателем помогал формулировать мысли направлял рассказ через уточняющие вопросы был терпелив и не перебивал айден понятия не имел сколько прошло времени с момента как он начал свой рассказ как ему показалось целая вечность Он говорил и говорил, описывая мир вокруг себя, все, что знал о поселке находящемся рядом с ним в великем городе о плоти, все, что рассказывал о мире старший Кормак и что смог прочитать о нем в библиотеке сам Айден. Отдельно пришлось останавливаться на звездах, осколках духовных кораблей, что каждый день сыпались с неба в долину падающих звезд. Старика сильно удивило и опечалило известие о том, что из этих осколков часто появлялись очень опасные и сильные монстры, которых он почему-то назвал «стражами». Он с горечью сказал, что этого не должно было случиться. Кто-то из старших иерархов Храма Дракона в последний момент изменил их поведение, превратив в опасных монстров. Айден на это лишь пожал плечами и добавил, что никогда до этого не видел эмблему Храма в описании их звезд. «Не тех, что падали раньше, не тех, что падают сейчас». «Эмблема храма во время сражения всегда скрывается специальным независимым массивом», ответил на это старик, дернув щекой. «Удивительно, что вы смогли увидеть ту, что скрывала домен испытания. Даже высшим мастерам черного ранга не так-то просто проявить скрывающий массив драконов. Впрочем, я уверен, что помимо осколков кораблей храма, к вам должны падать и остатки боевых судов наших врагов». «А с кем вы воевали?» «С большим альянсом фракций, в том числе и многих храмов, в особенности храма Феникса». «Но это сейчас неважно». Старик внимательно посмотрел в глаза Айдена. «А важно то, что храма дракона больше не существует. Ты ничего не знаешь о нем, а ведь когда-то мы сотрясали основания тысячи миров». Не может быть, чтобы такая сила была неизвестна даже в таком заштатном мирке, как ваш. И это может значить только одно. Мы проиграли. Мне очень жаль, наставник. Что еще мог сказать айдан Не надо нас жалеть, ученик. Вместо этого... Я хочу предложить тебе сделку. В голосе мастера звучала непоколебимая уверенность. А вот парень насторожился. «Какую, наставник?» — аккуратно спросил он. «Пускай на этом испытании у меня и ограничено возможности, но кое-что я все же еще могу. Например, назначить тебя наследником храма дракона. Наследники — это те ученики, что проявляли себя в роли лидеров и лучших талантов храмов. Гении, которые могли в будущем повести за собой сотни, или даже тысячи братьев. А еще им выдавали все лучшее, что было у храма. Сильнейшие техники, отличную экипировку, обучали индивидуально. Я не хочу, чтобы наши знания ушли в пустоту, ученик. Не хочу, чтобы храм дракона забыли. И потому предлагаю тебе стать таким наследником. «Но я не гений», — Айден совсем запутался. «Я не хочу учить техники храма дракона. Мне нужно выбраться из испытаний и найти моих друзей». «И чем же ты им поможешь?» — припечатал старик, а в его глазах полыхнул настоящий огонь, заставив парня замереть. «Ты слабак!» Только почувствовал духовную энергию и освоил начальное движение гармонии меча. «Все, что тебе удастся сделать, — это помереть от одного удара любого слабого мастера боевых искусств зеленого или белого рангов». И это еще если не вспоминать, что отсюда ты сможешь выйти только после прохождения всех испытаний и курса подготовки. Предполагается, что, пролив кровь на эмблему, будущий ученик заключает нерушимый контракт и вверяет свою жизнь храму и его наставникам. Тебе не удастся, хоть ты тресни, выйти отсюда раньше, чем через несколько лет, полностью завершив курс подготовки практика храма дракона. Даже лучшим это не удавалось сделать быстрее чем за пять лет, парень, а то и все шесть. Эти слова оглушили Айдена. Шесть лет. За это время с его товарищами... Нет, с семьей. С ними может случиться все, что угодно. Но, мастер, мне нельзя тут оставаться. Парень с надеждой посмотрел в глаза старика. Повторюсь, без силы ты никак не поможешь своим товарищам, если они еще живы. Только изучив техники храма дракона, получив белый ранг и создав основу для зеленого ранга, ты сможешь получить шанс. А наши знания и гордость не пропадут с разрушением этой зоны обучения.